Глава т р и н а д ц а т а На другой день после этих трагических происшествий графиня д о Боржак вошла в маленькую гостиную, куда сестра Маглаар и кавалер приходили каждое утро принимать ее приказания. Молодая владельница замка была бледна и очевидно утомлена, но замечательная перемена совершилась в ее наружности. Вместо вечной амазонки из зеленой тофты и мужской шляпы, которым еще вчера она показывала исключительное предпочтение, на ней было простое, но изящное платье, сшитое по новейшей моде. Волосы были напудрены под кружевной наколкой. Болезненная томность движений – Меланхолия, изображавшаяся на лице, довершали ее преобразование. Вместо гордой наездницы, которая накануне скакала с ружьем на плече по Меркаарскому лесу, теперь была молодая девушка, скромная, воздержанная, которая вместе с женской слабостью возвратила и всю женскую грациозность. Недобрая сестра Маглаар Нечестный кавалер Доминьяк не ожидали подобного превращения. Они встали встретить свою молодую барышню и остановились в изумлении, как будто не верили своим глазам. Но скоро удивление сменилось восхищением. Миньяк раскрыл широко глаза, не думая кланяться церемонно. По своему обыкновению он рассыпал на свое белое жабо щепотку табаку. которую подносил уже к носу и бормотал про себя. Величественный вид, совершенное приличие, благородная осанка, лучше желать нельзя. Но восхищение Доминьяка было слишком почтительно для того, чтобы обнаружиться открыто. Сестра Маглаар была не так сдержана. «Святая Дева!» «Милое дитя», — сказала она, сложив руки, — «как это платье к вам идет! Вы хороши, как ангел! Как вы мило оделись! Стало быть, вы уже отказались от этой гадкой амазонки, которая составляла мое мучение!» «Вы видите, отказалась», — сказала Кристина с кроткою улыбкой, — «теперь я буду носить костюм». который приличен моим летам и моему полу. Она упала на диван, как будто переход из ее спальни в гостиную истощил ее силы. Заметив испуганный вид своих собеседников, она продолжала меланхолическим тоном. «Я удивляю вас, я это вижу. Но перемена, совершившаяся в душе моей, еще более той, которая поражает вас в моей одежде. «Ах, мои добрые друзья!» — продолжала она с волнением. «Уроки, которые вы столько раз давали мне и которые я не слушала, повторила мне действительность самым жестоким образом». Она закрыла лицо руками. Сестра Маглаар и кавалер переглянулись — Они начинали опасаться, чтобы это преобразование, которое их восхищало, не слишком дорого обошлось их госпоже. «Дитя мое», — сказала сестра Маглаар, поцеловав ее в лоб, — «вчерашние происшествия оправдывают ваше намерение, однако не надо приходить в уныние и...» «Вчерашние происшествия случились по моей вине», — уныло возразила Кристина. Если бы легкомысленностью моих поступков и моих слов я не подала повода к обиде, я не должна была бы прибегать к пагубным крайностям. Если бы я сумела обуздать горячность моих мыслей и просто воротилась в замок, как т р е б о в а л о благоразумие, я не подвергла бы себя и других новым опасностям. Все мои опасности... происходят от моей гордости, от моей запальчивости, от моего непослушания. Но я обуздаю эти недостойные наклонности. Я это обещала. Я этого хочу и успею в этом». И она продолжала после краткого молчания. «Пусть уберут из моей комнаты оружие, амазонки». все эти мужские принадлежности, которые мне уже не нужны. Сверх того, кавалер, прошу вас продать бюша, подарить его, словом, чтобы его не было в конюшник как можно скорее». Несколько тяжелый ум Миньяка не мог следовать за быстрыми порывами повелительной воли его молодой госпожи. Каждое слово Кристины приводило доброго кавалера в новое удивление. «Продать бюша?» — закричал он, опустив свои длинные руки. «Возможно ли это?» «А когда вы захотите поехать верхом...» «Я не буду больше ездить верхом, любезный кавалер. А так как окрестные дороги не позволяют ездить в э к и п а ж е я буду гулять пешком с обоими вами». «Мои добрые друзья...» Продолжала Кристина растроганным тоном, протянув руки своим обоим менторам. «Я до сих пор была очень неблагодарна и очень зла к вам. Я пренебрегала вашими благоразумными советами, я часто насмехалась над ними, простите мне. Несмотря на мою вину перед вами, я никогда не переставала уважать вас и любить». Эти дружеские слова растрогали до слез Миньяка и монахиню. Кавалер почтительно поднес к губам протянутую ему руку. Сестра м а г л а р вскричала с восторгом. «Милое дитя, как я рада видеть вас подобные чувства! Небо исполнило, наконец, мои ежедневные молитвы! Однако берегитесь, дочь моя, не налагайте на себя вдруг жертвы!» которые превзойдут ваши силы. Я нахожу это преобразование слишком быстрым и слишком строгим. «Мы поговорим об этом, сестра моя», — рассеянно перебила Кристина. «Но мне хотелось бы узнать...» Она о становилась с замешательством. «Как здоровье раненого?» — окончила она. «Вы без сомнения говорите об этом добром молодом человеке», спросила сестра Маглаар. «А масье Лиане, который вчера оказал вам такую большую услугу, который защищал вас с таким мужеством и преданностью, мы надеемся, что волнение и утомление этого жестокого дня не будут иметь пагубного влияния на него. Да и какое же безумство обмануть нашу бдительность», Бегать по лесу, прежде чем силы его воротились, и рана зажила. Я видела его сегодня утром. Плечо его заживает. Если б он мог успокоить свои тревожные мысли... Я очень рада, что мосье Леоне не будет сожалеть о своей преданности мне. Перебила Кристина несколько холодным тоном. Но вчерашний день оставил во мне другие угрызения... «Я желал а узнать... Вы верно говорите о дворянине, который сам ранил себя неосторожно, о х о т н и ч ь и м ножом?» — спросил кавалер. «Никто более меня не желает, чтобы барон выздоровел скорее. Я имею на это особенные причины. Однако должен сознаться, что хирургу его рана кажется опасной». «О, Бог не допустит, чтобы он умер!» сказала Кристина со вздохом и, подняв глаза к небу. Она продолжала через несколько времени. «Оставьте меня, мои добрые друзья. Я скоро приду в гостиную. Где у нас еще есть гости? Сестра Маглаар, дочь лесничего Марион Фаржо, придет сегодня утром в замок. Прикажите тотчас п р и в е с т и ее ко мне». Я хочу поговорить подольше с этой бедной девушкой. Может быть, это будет развлечением в моем горе. Когда сестра Маглаар хотела выйти с кавалером, она сказала вдруг. «Ах, графиня! Радость видеть вас такой доброй заставила меня позабыть. Фронтенакский приор поручил мне просить у вас п о з в о л е н и е иметь с вами разговор». У Кристины вырвалось легкое движение и нетерпение, однако она отвечала скротостью. «Я не могу отказать Приору. Попросите его прийти, любезная сестра. Я его жду». Доминьяк и сестра Маглаар вышли. Тот и другой радовались такой благоприятной перемене в девушке, в е р е н н о й их попечениям. Однако в то время, как кавалер хвалил кротость и приличие Кристины, сестра Маглар более проницательная качала головой. «Потерпите, кавалер, мне не нравится такое быстрое выздоровление. Будем опасаться возвращения прежнего. А вы знаете, возвращение болезни иногда бывает опаснее начала». И они разошлись. Через несколько минут Приор Бонавантюр входил в гостиную Кристины. Графиня д о Боржак, мрачная и унылая, сидела на диване. При виде Приора она встала, церемонно ему поклонилась и указала на кресло напротив себя, но не сказала ни слова. Приор сам казался озабоченным и утомленным. После обыкновенных приветствий он сказал серьезным тоном. «Вы испытали жестокие огорчения, дочь моя, и мне хотелось бы думать, что они не были заслужены. Но я не буду делать вам упреков, когда вы, кажется, уже глубоко чувствуете вашу вину. Я предпочитаю, сколько зависит от меня, помочь вам загладить ее». Кристина поблагодарила Приора за его доброе расположение и изъявила желание следовать благоразумным советам, которые ей будут даны. Приор Бонавантюр улыбнулся, и черты его несколько прояснились. «С большой радостью, дочь моя, слышу я от вас эти слова. До сих пор, надо правду сказать». Вы часто были неблагодарны и непослушны к тем, кого Отец ваш выбрал вам в покровители на своем смертном одре. Вы не так понимали их намерения. Вы возмущались против законов, которые они хотели предписать вам для вашего же счастья, для вашего же достоинства. Ваше сопротивление было даже так упорно, что я спрашивал себя – Не имеет ли оно какой-нибудь другой причины, кроме дикой независимости вашего характера? Положение католической общины в этом полупротестантском краю особенно трудно. Благоденствие нашего аббатства раздражает против нас дурные страсти. Наши враги преследуют нас самыми гнусными клеветами. Не дошли ли до вас эти клеветы, милое дитя? Не это ли причина удаления, скажем прямо, отвращения, которые вы нам показывали в разных обстоятельствах?» Кристина отвечала со смущением, что слухи, распространяемые о фронтенакских аббатах, основывались на слишком неопределенных доводах для того, чтобы заслужить серьезное внимание. «Однако вы их знаете, дочь моя». С горечью сказал Приор, «И я имею причину думать, что они произвели на вас некоторое впечатление. Что было бы, если б эти презренные слухи основывались на фактах неоспоримых, если бы, наконец, их поддержали открыто люди могущественные? Не первые ли вы бросили бы камень ваших в благодетелей, проклинали бы родительские попечения – которыми они окружали вашу юность. Следовательно, я должен предупредить вас, дочь моя, против этих ложных обвинений. Не забывайте, что бы ни случилось, какова бы ни была наружность, фронтенакские аббаты имеют право на ваше уважение и на вашу дружбу. Графиня д о Боржак слушала с мрачным видом. Как будто эти предостережения возбуждали ее недоверчивость, а не уничтожали ее. Приор продолжал. «Оставим эти случайности, которые никогда, может быть, не осуществятся. У меня была другая цель, когда я просил у вас свидания. Мне нельзя долей оставаться в Меркуаре. Обязанности, не терпящие отлагательства, — призывают меня в аббатство, где недуги нашего почтенного настоятеля взваливают на меня всю тяжесть дел. К несчастью, как вам известно, мое присутствие не могло помешать вчерашним неприятным происшествиям, но так как их поправить нельзя, я намерен уехать тотчас, как только позволит здоровье моего племянника, а до моего отъезда «Я желаю обсудить с вами некоторые вопросы, чрезвычайно важные для вашей будущности». «Я вас слушаю», — отвечала графиня де Боржак со смесью любопытства и сдержанности. Приор собирался с мыслями несколько минут. «Дочь моя», — начал он, наконец, вкратчивым тоном, — Мы не можем иметь над вами необходимый надзор, хотя понимаем вполне важность нашей обязанности. Доказательством служит вчерашняя катастрофа. Катастрофа – последствия которой мы должны стараться предупредить и скрыть от света настоящие обстоятельства. Эти обстоятельства или другие не менее прискорбные могут возобновиться к вашему вреду. поэтому я считаю необходимым выполнить намерение, уже принятое фронтенакским капитулом. Вам скоро минит восемнадцать лет. В этом возрасте уже н а ч и н а е т понимать хорошее и дурное. Я скажу вам без изворотов, что мы решились выдать вас замуж в самом скором времени. При этом неожиданном известии Лицо Кристины вспыхнуло. «Право, господин Приор», сказала она надменно. «Фронтенакский капитул принимает на себя излишнюю заботу. Если обязанность, принятая вами надзирать за мной, кажется вам слишком тяжелой, откажитесь от нее. Я чувствую себя способной сама управлять собой и сама защищать себя. Что же касается мужа, которого вам угодно будет мне назначить, то я не прошу его. Я совсем не выйду замуж, если не буду свободна в своем выборе». Приор отвернулся. «Хм...» — продолжал он. «Я вижу, дитя мое, что вашу волю не сломили ваши недавние огорчения. Не можете ли вы думать, чтобы фронтенакские аббаты которых доброту и справедливость вы испытали столько раз, захотели тиранствовать над вашими чувствами. Они совсем не имеют этого намерения. Они имеют в виду только ваше счастье. Я заклинаю вас отвечать мне искренне. Не выбрали ли вы уже кого-нибудь?» Кристина отвернулась. «Никого». Отвечала она, «Обдумайте хорошенько, дочь моя, не останавливайтесь ложным стыдом. Отвечайте мне, как отвечали бы вы матери, духовнику. Между молодыми людьми, которых вы могли видеть здесь или в другом месте, нет ли кого-нибудь, кто внушил бы вам предпочтение?» «Нет», — отвечала Кристина. «Это странно». «Мне показалось, однако, но, дочь моя, может быть, вы боитесь высказать это предпочтение, потому что оно пало на человека, которого состояние звания ниже ваших? Подобная причина не должна мешать вам признаться в истине. Мы лучше вас можем судить о расстоянии, разделяющем вас от предмета вашего выбора. Я умоляю вас». чтобы избегнуть неприятных последствий, объяснится ь откровенно. Он устремил проницательный взгляд на графиню де Баржак, которая не могла скрыть своего беспокойства. Она отвечала почти с гневом. «Я не понимаю, откуда могла прийти вам подобная идея? Я слишком горда для того, чтобы унизить себя до такой степени». И если чувство, недостойное меня, заронилось без моего ведома в моем сердце, я имела бы довольно силы вырвать его». Приор все смотрел на нее, как будто сомневался в той энергии, которой она хвалилась. Вдруг он переменился в лице и продолжал. «Я очень рад, что случилось таким образом, Кристина». Признаюсь, я боялся, чтобы какая-нибудь легкомысленная страсть, которой молодость приписывает важность, не овладела вами. Если я ошибся, то, надеюсь, все пойдет прекрасно». Графиня де Боржак была вне себя от удивления. «Это как?» — спросила она. «Если сердце ваше свободно...» вы не будете иметь никакой причины отказаться от почетной партии, которую мы намерены предложить вам. Как? Вы хотите... Партия такая блистательная, дочь моя, какой только вы можете пожелать. Мы выбрали молодого человека, прекрасного собой, знатного, богатого, хорошо воспитанного, И, конечно, вы примете его благосклонно, когда он будет вам представлен. Кристина вскочила со своего места. «Вы ошибаетесь», — сказала она. «Ваш прекрасный молодой человек, может быть, мне не понравится. Я скажу прямо, что никогда за него не выйду». «Но почему же, дочь моя?» «Предположите». что я не хочу выходить замуж, что я желаю сохранить мою независимость. Ваш прекрасный жених мне не понравится. Я уверена в этом». «Как вы можете это знать? Вы не спрашивали у меня ни о его имени, ни о его положении в свете, ни об его характере, ни о чем, что могло бы заставить вас принять серьезное намерение». «Что за нужда? Я не хочу его знать, я не хочу его видеть!» «Знайте, отец Приор, и уведомьте других фронтенакских аббатов, что я никогда не выйду за молодого человека, о котором вы мне говорите!» Она залилась слезами без всякой видимой причины. Приор заставил ее опять сесть и сказал ласковым тоном. Будьте откровенны со мной, дочь моя, отказывая почетному жениху таким решительным образом. Вы, должно быть, меня обманули или сами обманулись насчет состояния вашего сердца. Признайтесь вашему другу. Вы любите кого-нибудь, не так ли? — Нет, нет, тысячу раз нет! — закричала Кристина, топая ногою. «Но если так, по каким же причинам?» «Какая мне нужда до причин?» «Предположите непобедимое предубеждение, каприз, если хотите». «Есть причина, по которой вы не признаетесь, дочь моя», возразил Приор со строгостью, «потому что она происходит от постыдного чувства. Несмотря на ваше отпирательство», «Клевета, о которой я говорил вам сейчас, заразила вашу душу и наполнила ее желчью. Если вы опровергаете план, составленный вашими опекунами для вашей будущности, это из ненависти к ним, из презрения к их власти. Все, что происходит от них, для вас подозрительно и возбуждает ваше отвращение». Странная награда за столько забот и усилий, прибавил Приор с горечью. Гибельная неблагодарность, которую мы не заслужили. Графиня де Боржак не старалась опровергать чувства, к о т о р о е действительно в ней существовало. Графиня продолжал Приор с некоторой сухостью. «Фронтенакский капитул и я не уступим тому, что, по вашему собственному признанию, более ничто как безрассудный каприз. Мы всегда обращались с вами с чрезвычайной снисходительностью, и вы видите, что произвела наша кротость. Отец ваш передал нам неограниченную власть над вами до вашего замужества». «Мы сумеем воспользоваться этой властью. Не упорствуйте же в этом духе возмущения, который я считал укращенным последними происшествиями. Он причинил уже довольно несчастье. Настало время положить этому конец. Приготовьтесь прилично принять жениха, который будет представлен вам через несколько времени». Если по капризам, которые часто с вами случаются, вы захотите уклониться от наших приказаний, мы найдем средства заставить вас раскаяться в этом. Может быть, Приор, говоря со своей питомицей этим грозным тоном, не предвидел действия, какое он произведет на нее. Кристина трепетала от негодования. Лоб ее нахмурился, глаза сверкали — Ноздри расширились. Можно было подумать на минуту, что она предается вспышке своей пылкой натуры. Но сила воли преодолела эту внутреннюю бурю. И в первый раз в жизни, может быть, Кристина де б а р ж а к сумела сдержать, если не победить свой гнев. «Отец мой», — сказала она голосом несколько дрожащим, — вы показались мне в новом свете, тем лучше. Я предпочитаю это повелительное обращение лицемерному. Вас не обманули, сказав вам, что я изменилась со вчерашнего дня. Да, я глубоко, совершенно изменилась, и вы скоро увидите доказательства этому. Не бойтесь с моей стороны, «Никакого нового непослушания, никакого прямого оскорбления. Я имею самое твердое желание не переступать границы того, что вы называете долгом, приличием. Я безропота покорюсь сдержанности, иногда ребяческой, налагаемой на девиц моего сословия. Только помните мои слова и передайте их фронтенакскому капитулу». «Никакой закон не принудит меня принять мужа, какого вам угодно будет выбрать для меня. Я не приму его никогда, никогда, никогда!» Она повторила эти слова с необыкновенной пылкостью. Приор смотрел на нее с видом сострадания. «Я должен удовольствоваться пока вашим уверением». что вы будете жить, как скромная девушка», — продолжал он. «Остальное придет после. Вы размыслите хорошенько, посоветуетесь с вашим рассудком, и я уверен, что когда узнаете мужа, которого мы вам назначили, я приму его вежливо, но не ожидайте ничего более. Да, я предпочту отдать мою руку». последнему вассалу в моем поместье, чем этому незнакомцу, которого я уже ненавижу. «Согласитесь только увидеть его», — сказал Приор, улыбаясь, — «а до тех пор удержитесь от преждевременного суждения. Но оставим этот предмет разговора, дочь моя, и перейдем к другому, который, может быть, будет не менее тягостен для вас». Несмотря на все наши усилия, немногие верят, что барон Деларош-Буассо ранил сам себя на охоте, соображают обстоятельства, сравнивают их и уже подозревают истину. А для вашей репутации опасно, если эта истина узнается». «Да, да, вы правы, отец мой!» — вскричала Кристина. Я умру от стыда, если узнают. Но этот человек не будет настолько низок, чтобы разгласить свой собственный бесчестный поступок. Надеюсь, что нет, дочь моя. Кажется, я могу также быть уверен в тех, кто знает вашу тайну. Самым опасным может быть Легри, но кавалер уверяет, что он так напугал его, что Легри не осмелится сказать ни слова». Однако много обстоятельств могут объяснить истину любопытным и праздным, и ваш ужас, к л а р о ш б у а с о весьма, впрочем, естественный, подаст повод ко многим предположениям. Что же мне делать? Разве не д о в о л ь н о что я принимала этого подлеца в моем доме? Благоразумие и человеколюбие, дочь моя, требуют этой меры». Как в глазах света п р е к р а с и т ь ваш отказ принимать человека, который опасно ранил себя для вас же? Перетолковать это было бы слишком легко. Но потерпите, дочь моя, барон оставит Меркаар, как только его можно будет перевести безопасно. Отец мой, отец мой, разве вы думаете, что он выздоровеет? «Это известно Богу, дочь моя, но для того, чтобы свет не догадался, вы непременно должны скрыть ваш законный гнев на л а р о ж б у а с с о даже выказать к нему то внимание, которое больной гость вправе требовать от хозяйки. Например, было бы благоразумно, если б вы навестили его сию же минуту». так, чтобы это знали все посторонние, находящиеся в Меркуаре. з л о б о таким образом не нашла бы себе пищи. Как, отец мой, вы желаете... Да если б я не имела никакой причины избегать этого человека, не б ы л ли это против принятых обычаев? Есть случаи, когда обычаи должны уступать человеколюбию. «Это свидание покажется весьма естественным. И будут ли удивляться, когда два дня тому назад вы чуть не на руках отнесли моего племянника Леоне, бедного, неизвестного юношу, который не имел никакого права на такую милость?» Кристина покраснела при этом воспоминании. «Ну хорошо», — отвечала она. Если после я должна буду отказаться от жертвы, которую вы требуете от меня, то, по крайней мере, должна сделать вам удовольствие в этом. Я пойду в комнату Ларош-Буассо. Постараюсь скрыть мое отвращение, мое презрение, мои угрызения в его присутствии. Буду говорить неправду, если это необходимо». Это будет первым и тяжелым искуплением моих прошедших проступков. Приор встал. «Мужайтесь, дитя мое», — сказал он ласково. «Я жду самого лучшего результата от этого поступка. Вы найдете меня в комнате раненого, и я постараюсь, чтобы ваше посещение имело как можно больше свидетелей». «Решительно, Кристина», — прибавил он, улыбаясь, — «ваш мятежный дух начинает укрощаться. Несколько раз во время этого разговора вы успели преодолеть запальчивые порывы души вашей. Эти признаки благоприятные, и я надеюсь, что вы, наконец, согласитесь на драгоценные желания ваших друзей. Не надейтесь на это». «Хорошо, хорошо. Оставьте мне мою мечту. Не омрачайте радости, которую внушает мне ваше настоящее снисхождение. До свидания, дочь моя. Да просветит вас Господь!» Он вышел. Кристина осталась погруженная в свои размышления. «Он, кажется, остался доволен этим разговором», – прошептала она. Не расставил ли он мне какую-нибудь ловушку? Уверяет, что этот приор очень искусен в интригах, а я, боже мой, как мне избавиться от его хитростей!» Со своей стороны приор Бонавантюр говорил себе, возвращаясь в свою комнату. «Чудесно! Так или сяк, она должна же решиться, и я уверен в успехе!» «Разве только случится одно из тех происшествий, которые иногда расстраивают самые мудрые человеческие соображения?»